Глава двенадцатая. Руслан. Беречься я, конечно, не стал. Наплевав, что выгляжу полным придурком. Раскинул в сторону руки и даже присел. Ну а что, ребенка-то надо как-то ловить. Если честно, то секундный ступор все-таки был. С детьми не умею. Никогда не контачил. Словом, не приходилось мне в жизни иметь дело с детьми. А тут само несется. Чудо такое. И прямо мне в руки потому что если не в руки, то впишется в стену на этой тележке. Нет, такого я допустить просто не мог. Сердце в груди перевернулось, почему-то отчаянно волнуюсь за чужого ребенка, который вот-вот был способен в беду угодить. Наверное, все так ощущают. У нас же природой заложено за детей волноваться. Однако я волновался как-то уж слишком. Аж пот на лбу выступил за эти доли секунды, что тележка проносилась по холлу. Или это все от жары? «Да, скорее всего, от нее». «Вероника, Вероника!» — вопил кто-то из находившихся в холле. «Господи, убьешься же сейчас!» «Нет, не убьется», — решил я и поймал девочку вместе с тележкой. Время будто остановилось. Я сморгнул и только потом понял, что держу тележку с девочкой на весу. Вероятно, чтобы она, не дай бог, не решила еще раз куда-то поехать. А девчонка смотрела на меня и часто моргала. И я моргал. — Привет! — Выдал это голубоглазое чудо. — Привет! — кивнул я серьезно. — Ты превысила скорость. — Я... Ее щечки вдруг заолели, а светлые реснички принялись кокетливо трепетать. — Ничего, но Незнание законов! — пробормотал я и поставил тележку. Подхватил девочку за подмышки и садил ее, поставив на пол. Вертикально. Вероника. Совсем рядом кто-то отчаянно запаханно бормотал. На колени упала девушка, схватила свою Веронику, принялась тут же ощупывать, в лоб целовать. — Ну как же так, а, маленькая проказница, как же так? Ты цела вообще? Цела, да? Посмотри на меня. Ну скажи что-нибудь. Девчонка насупилась. — Сия! — буркнула она, отдувая с лица редкую челку. А я залип на ее курнусом носу и не мог взгляд оторвать. Совсем как у... «Сашки! И глаза эти голубые похуже!» Тряхнул головой. «Нет, ну уж нет. Теперь и в детях ее видеть начнешь. Мало тебе тех миллионов прохожих девушек, на которых ты шеи сворачивал, сились отыскать черты бывшей жены?» «Ваше?» Дело на строгим тоном спросил я у той, кто до сих пор ощупал крошку. Не поднимая глаз, мне ответили. «Да, да, то есть... В общем, моя одним словом...» Что за странный ответ? Кажется, тут либо да, либо нет. Третьего не дано. Но я не стал расспрашивать. Мало ли. Больше меня должно волновать, почему в отеле, который я собираюсь купить, бесхозные дети в тележках катаются. Но спросить я ничего не успел. С сомнением оглядел форму горничной на маме малышки. Ага, сотрудница, значит. Грозит тебе выговор, дорогая сотрудница. В бизнесе я не терплю послаблений. Ни своих, ни чужих. Детям не место на работе родителей. И здесь не сад. Не хотите объяснить, почему?» Я прищурил глаза и споткнулся, когда девушка на меня взгляд подняла. «Ой, это ты? Вы?» Она выдохнула, распахнув голубые глаза. «И это тоже. Это тоже оказалось до боли похоже на Сашку». «Ну все, поздравляю, дружище. Ты окончательно потерял свой рассудок». «Я», — подтвердил. Девушка показалась мне смутно знакомой. Но где ее видел, убей, не вспомню. «Мы знакомы?» «Мы?» Она гляделась по сторонам, будто тут был кто-то еще. Посетители отеля шли по своим делам, не обращая на нас никакого внимания. «Нет», — чуть заикаясь, принялась отрицать. «Нет, нет, не знакомы и...» «Нам пора. Да, мы опаздываем». На этих словах быстро встал, схватил девочку за руку и спешно заторопилась на выход. Скрылась за стеклянной дверью, даже не озаботившись, что ушла в форме горничной. «Она прямо по улице, что ли, так ходит?» Я нахмурился, проводив их опешившим взглядом. До слуха долетели фразы малышки. дядя надо сказать спасибо!» Кружка упрямилась и упиралась ногами, но мать тащила ее, как на буксире, да приговаривала. «Это не дядя, это... это... о, Господи! Она мне не поверит, когда расскажу!» «Кто она? Что за чертовщина тут происходит?» Я с сомнением оглядел в себя в отражении стеклянной двери. «И почему не дядя? Не тетя же твою мать?» «Нет, сумасшедшим девицам в моем будущем отеле не место. Крошку жалко, конечно. Не хочется оставлять ее мать без работы».